Глава 14. Стеша кралась мимо двери по коридору прочь, когда Кайти развернулась, чтобы уйти. Прошла как мимо пустого места, с глазами такими же пустыми и отчаянными, и за рукава кетлу себя дергала, будто переливчатый густомалахитовый наряд виноват был, что у нее никак не складывается. Стеша видела витражи, картины из цветных осколков, Чтоб целое вышло, нужно много сложить. Такая мелочь, шума, как от лошади. «Куда бежишь, Лойри?» Сноска. Лойри — мышонок. Вот зачем алтаре было именно в этой части дворца комнаты себе выбирать? Комнат мало, но его будто на веревочке тянуло. Или дело в кайте, что норовила быть ближе к Эйту, а хитан за ней. Опять они вместе — как у одного костра, но порознь. Только хафтеза не достает. Но наемник сразу сказал, что ему в покоях тесно и дышать нечем. Спал, где придется, и чаще мотался по округе и с охотниками, чем бывал во дворце. А когда бывал, больше жаловал кухню, столовую и хозяйственный двор. Кхитаан стоял в дверном проеме, И проход вроде не загораживал, Но так смотрел, что пройти было никак. «Любишь ты подслушивать, мышка-птичка?» «Двери закрывал бы, никто и не слушал бы». «Это старый обычай, свет Таншайте. Здесь нет нигде замков, кроме как на воротах города. Открытая дверь — приглашение, а в личных комнатах и дверей нет. Раньше и лени таились друг от друга». Потом стали. «Зачем ты следишь за мной, Тайер? «Не слежу. Смотрю. Всем хочется чуда». Элтаре развернулся, мотнулась черная коса. Плетение и правда, вышло очень красивым. Стеша не умела так плести. Перед посадкой на корабль Вейна сам ей волосы плёл, а от пальцев было тепло и щекотно. Добравшись до своих комнат, Стеша отдышалась и достала китлу и браслет. И перебирала мысли и слова, чтобы сказать войны о горниле. И пока перебирала, вымылась, надела летящий шелк, а волосы оставила. Пыталась плести, но выходила не очень, и она сдалась. Тусклое серебро за эти полгода стало светлее и взялось отсвечивать янтарем на изгибах. Будто Стеша сидела у костра, И пламя так в волосах отражалось. Это и было пламя. Скоро. Ворвавшийся, как предштормовой ветер, Эйд сверкал глазами, будто Стешу нужно было спасать. Замер посреди комнаты и засиял. Лицо расплылось в улыбке. Он обошёл Стешу, как кот миску со сметаной. Едва не облизывался. «Вот красота!» — урчал он. Давай не пойдешь на этот праздник, а то все смотреть станут, а мне жаль. Можно бы и не пойти. Но это же их первый настоящий праздник. А Эйт уже за руки взял одной своей рукой, а другой волосы перебирает. И лазат цветет по запястьям, пробирается по шее на лицо. Будешь в танце со мной. Вылети. Я ваших наших. Я «Танцев таких не знаю», — смутила Истеша. «Что там знать, птичка? Два-три шага, парочка поворотов и все танцы. Куда я, туда и ты. Ничего сложного». «Куда я, туда и ты», — повторила Истеша. «Это хорошо. Я тебя попрошу сейчас, но на потом. Отвести меня кое-куда. И дам тебе за это кое-что. Подарю. Взамен». Когда кое-что просят и кое-что за это дают, это уже не просьба, а договор найма. Подергала бровью Эйд. Предварительный с предоплатой. Раз сейчас, но на потом. Только я и так весь твой. Без всяких предоплат. Ты мой зад видела, прежде чем имя узнала. Но мне все равно любопытно. Это кое-что очень ценное. Даже для эльфии. Стеша старалась говорить серьезно. Но когда Вейна принимался дурачиться, сдержать улыбку не было никаких сил. Она торопливо сунула руку в скрытый в складках китлу карман и показала браслет. Вейна смотрел долго на серебро, жемчужные слезки, голубоватый лунный камень и другие прозрачно-голубые, похожие цветом на его собственные глаза камешки, название которых стеша не знала. И теплая лазурь. Остывала до густой буревой синей, подернутой по краю пепельно-сером. Больным. Это была старая боль. Так прячется под почерневшим настом снег на обочинах дороги и в глухих оврагах под прялыми листьями. Так пахнут костры по весне, когда запах цветущих вишен мешается с гарью. И свет. Рвется сквозь все это и слепит глаза до слез. Не плачь, ласточка. Не твое горе, а я, дурак, не успел закрыться. Обнимал, прижимал к себе, гладил по волосам, как дитя. Прости, хороший подарок, очень ценный. Память всегда самое ценное, что только может быть. И забыть, потерять навсегда. Он осторожно отстранился, взял браслет и повернул. По внутренней стороне бежала строчка в усиках и завитках. Стеша так и не разобрала написанного. Канкае, фериене, тьерд», — прочел Вейне. Каждый произнесенный звук отбивался внутри эхом, заставляя натянутую струну дрожать. «Когда зацветет терновник?» «Откуда он у тебя цвет... ласточка?» «Дядюшка Тому отдал, когда прощался. Сказал, у него другой родни нет». «Я согласен». «С одним условием». Эд взял стешину руку, приподнял рука в кетлу, обнажая расцвеченное рисунком лозы запястья с угловато торчащей косточкой, и надел на него браслет. «Вот так он для меня еще ценнее». Он склонился к руке, обняв кисть своими ладонями, будто птенца держал. Прижался лбом, виском, щекой, губами. Снова к себе привлек и обнимал, будто она куда-то от него денется. Когда сердце его успокоилось, перестав биться о клетку ребер, отпустил. «У Элфии нет других чудесных городов, растущих из камня, как цветы в саду фея. Куда прикажешь тебя отвезти, неугомонная пташка?» «Краю мира. Горнилу. Не сейчас, потом. Как-нибудь. Ты спрятал мой огонь». Но он чует другое пламя и зовёт меня туда. Ты говорил, что был там. Был. Там не место живому. Оно мне снится. Лучше мне быть подальше от всех, когда придется дать огню волю. Иначе случится, как на пляже. Я испугаюсь и пораню кого-нибудь. А я не хочу. Это страшно. Живое серебро, что ты надел на меня, почти и стаяло. Я найду ещё. Ты обещал, что отведёшь. Не сейчас, потом. Я помню, что обещал. Велети. Глухо проговорил Эйд. Стеша, опустив глаза, видела, как рассыпается пеплом рисунок лозы на его руке. Прорастает сквозь серое, сверкающим голубым, и снова осыпается. И нужно было снова его разбудить, спрятать от прошлого. Вейны. «Да, свет мой. Заплетешь мне волосы, как тогда? А то… А то Кхитаана коса красивее, чем у меня, выходит!» Выпалила Стеша и прикусила губу. Таким озадаченным сделалось лицо Эйта. «Я придушу эту сумеречную заразу!» Рыкнул Эйт и дернулся. Стеша вцепилась в его рукав, хохоча и упираясь. Проехала подошвами по полу а потом разобрала, что Эйт это не всерьёз. Поскольку рванул он не к двери, а к зеркалу, где после стешенных попыток в беспорядке валялись гребни и заколки.